«Господа!» — раздался приветливый басистый голос, в котором послышался русский акцент. «К чему столько волнений из-за какой-то иллюзии? Мне удалось протащить сюда бутылку водки». Русский откупорил бутылку, отпил из нее и передал Штайнеру. Тот сделал глоток и подал ее к Керну. Керн отрицательно покачал головой. «Пей, малыш!» — сказал Штайнер. «Это тоже надо уметь. Придется поучиться» водка это очень хорошо подтвердил поляк керн отхлебнул и передал бутылку поляку тот поднес горлышко к губам лихо запрокинул голову и принялся пить ну и гора локать этот яйцепоклонник злобно пробурчал обладатель курицы и вырвал у поляка бутылку из рук осталось совсем немного с сожалением сказал он русскому отпив свою долю тот пренебрежительно махнул рукой не беда меня выпустят сегодня вечером Как русский я имею нансеновский паспорт. Нансеновские паспорта, временное удостоверение личности для апатридов и беженцев, выдавались Лигой нации по инициативе Фритсюфа Нансена, норвежского исследователя Арктики и видного общественно-политического деятеля. «Нансеновский паспорт», — почтительно повторила курица, — «значит, среди безродных вы аристократ». «Мне очень жаль, что вы еще не имеете его», — вежливо ответил русский. «У вас было преимущество», — заметил Штайнер. «Вы были первыми. Мир встретил вас с великим состраданием, а на нашу долю выпало лишь малое талика сочувствия. Нас, конечно, жалеют, но все тяготятся нами. Мы нежелательный элемент». Русский пожал плечами, затем передал бутылку единственному человеку в камере, который до сих пор не проронил ни слова. «Пожалуйста, отпейте и вы глоток. Благодарю» отказался тот. Я не из ваших. Все посмотрели на него. У меня есть настоящий паспорт, родина, право на проживание и на работу. Все помолчали. Можно узнать, спросил русский после некоторого колебания, почему же в таком случае вы здесь? — В связи с моей профессией, — важно ответил тот. — Я не какой-нибудь опасный беженец без паспорта. Я вполне порядочный карманный вор и шулер с полными гражданскими правами. На обед принесли жидкий фасолевый суп, без фасоли. На ужин дали то же самое, но на сей раз эта бурда называлась кофе. Кроме того, каждый получил по куску хлеба. В семь часов щелкнул дверной замок. Предсказание русского сбылось, пришли именно за ним. Он простился со всеми, как со старыми знакомыми. «Через 14 дней я загляну в кафе «Шперлер», сказал он Штайнеру. Может, встретимся там, и тогда я придумаю что-нибудь для вас. До свидания. К восьми часам полноправный гражданин и шулер уже созрел для истинного братства и солидарности. Он достал пачку сигарет и пустил ее по кругу. Все закурили. Тусклый свет, сумерек и огоньки сигарет создавали в камере атмосферу почти домашнего уюта. Карманник заявил, что его следователя интересует лишь одно — Совершил ли он в последнем полугодии крупную кражу? Он полагал, что следователь вряд ли докопается до чего-нибудь. Затем он предложил сыграть в карты, и как заправский фокусник достал из кармана пиджака колоду. Уже стемнело, свет все не включали. Шулер был подготовлен к этому. Еще одно ловкое движение, и в руках у него оказались свеча и спички. Свечу прилепили на выступе стены. Она горела матовым дрожащим пламенем. Поляк, Курица и Штайнер придвинулись поближе. «Играем без интереса, не так ли?» — спросила Курица. «Само собой разумеется», — улыбнулся Шулер. «А ты не сыграешь с нами?» — обратился Штайнер к Керну. «Не умею играть в карты. Надо выучиться, малыш. Иначе что же ты будешь делать по вечерам? Завтра попробую, сегодня не хочу». Штайнер обернулся. В тусклом свете свечи его лицо казалось изборожденным глубокими морщинами. «Тебе нехорошо?» «Нет, почему же? Просто устал немного. Полежу на койке». Шулер уже тасовал колоду. Он делал это элегантно и весьма искусно. Карты в его руках трещали и хлопали, словно выстрелы. «Кто сдает?» — спросила курица. Полноправный гражданин предложил всем снять по карте. Поляк вытянул девятку, курица — королеву, Штайнер и Шулер — потузу Шулер быстро взглянул на Штайнера. «Прикупаем».